Глава 9, в которой появляется попаданец. Бой в невесомости – это очень странное явление. Спасали только магнитные подошвы и навыки папаши, переданные гипнопрограммой. Их там на Айтенрай, оказывается, учили и этому. Джанавар рубил аварийные скафандры пиратов, не замечая преграды, и коридор наполнился шариками крови, медленно дрейфующими в пространстве. Жалкие попытки налетчиков атаковать натыкались на надежную пангейскую броню и молниеносные контратаки, помноженные на недюжную силу Гая Кормака. Рубка сзади дымить прекратила, без кислорода пожар угас сам собой. Гай до сих пор сомневался, было ли это хорошим решением. Прожечь резаком небольшую дырочку, сунуть в нее ствол инсинератора и хорошенько прожарить кабину. Такая порча имущества Давыд Маркович явно не одобрит. Два обугленных трупа в оплавленных пилотских креслах тоже. «На!» – взмах меча отсек голову еще одному пирату, который неудачно сунулся под руку. Шлем, полный крови, отлетел к потолку. Тело мягко стукнулось о стенку. Марш по коридору продолжился. Проблема была в том, что использовать огнемет было нельзя. Зачем им полностью выгоревший изнутри корабль? Так что приходилось сломиться в каждую дверь и разбираться с обитателями кают и боевых постов раз за разом. «У меня уже устала рука, господа пираты. Предлагаю вам сдаться снова. Я заморожу вас в криокапсулах, и вы полежите до лучших времен. Всяко приятнее, чем быть выпотрошенным, а?» «Какие у нас гарантии?» – писнул кто-то в шлемофоне. «Гарантии, говнянтии!» – рявкнул Гай. «Я вам гарантирую, что если вы не сдадитесь, я разрежу вас на куски и скажу, что так и было». «У нас идет трансляция в голосеть с корабельных камер. Вас отдадут под межпланетный трибунал. Вы не имеете права так обращаться с военнопленными!» «Право?» — гайпнул ногой дверь двигательный отсек. «Какое нахрен право? Вторгнувшись в пределы монархии Яр и учиняя тут разбой и порча имущества, вы поставили себя вне закона, ибо являетесь пиратами и бандитами от макушки до пяток, целиком и полностью». «И я не я буду, если не покараю вас тут же, прямо на месте!» «Благо, так уж получилось, что на Яре я и монарх, и судья, и палач в одном лице!» Он еще раз пнул дверь. Они там, видимо, закрыли еще и аварийные створки. Так что Гай потянулся за спину, за плазменным резаком. «Ну а если вы пленные, так выходите с поднятыми руками!» «И пройдемте к криокапсулам. Уж выбирайте. А трансляция – это хорошо, это правильно, это я одобряю. Пусть ваши товарищи видят, как работает правосудие на Яре. Может, сдадутся раньше, чем я постучусь в рубку уже к ним». «Мы сдаемся, ваше величество!» – заорал кто-то. «Мы – это вольный рейдер престиди-дижитация, и вся команда единогласно. Мы наемники, а не пираты. Нам сказали, что это корпоративные разборки. Мы не собирались нападать на вашу монархию, честное слово!» Величеством Гая никто еще не называл, и это было непривычно, но в целом парню понравилось. Хотя вводить такое вот обращение в протокол он счел несколько преждевременным. Вот постареет, поймает маразм и завышенную самооценку, тогда да, почему бы и величеством не побыть. О, как! Ну что, тогда ложитесь в капсулы, господа наемники, замораживайтесь там, а я скоро буду. Сейчас, только дверь выперю. Гай занимался буксировкой подбитых пиратских кораблей. А Эбигайль, закинув ноги на приборную панель, сидела в капитанском кресле и пялилась в экран планшета. «Ужас! И с кем я связалась? И что это за анахронизм у тебя в руках?» «Это Джанавар Катне, атомарная заточка, сделан из лопасти движка горуды. Очень даже высокотехнологичный анахронизм». «Фу, теперь там все в кровище! Ты маньяк!» «Не-а! Я же не удовольствие для, а производственной необходимости ради!» «А вообще, с мечом в руках, это даже как-то честнее. Когда ты отправила за ними в гиперракету, ты ведь не думала, как там корежит и плющит их тела внутри корабля, да? Это были просто картинки, просто циферки. Ну, погибла команда. Двадцать там или тридцать человек. Не видела, и ладно. Статистика, звездочка на корпусе. А тут я лично, лично знаю, сколько смертей на моей совести». «И точно уверен, что не прикончил ни одной прекрасной принцессы и ни одной бабули, которую просто до магазина подвозили». «Вот как? Это прям целая философия получается?» «Хм, за философией это к Гсборовски», – Хмыкнул Гай. «Кстати, не лучшие времена он сейчас переживает. У Универсальной Академии Далекого Космоса серьезные проблемы. Им вроде как арендодатель выставил какие-то жесткие требования, а академики и студенты – народ свободолюбивый, чуть ли не войнушка намечается». как будто сбрендивших роботов мало. Точнее, не роботов, а... Хм? встрепнулась Эбигайль, и даже сняла ноги с панели. «Ты что-то знаешь про нападение мехов?» «Ну, это дистанционно управляемые машины, вот что. И система связи там пангейская, это точно». «Все-таки пангея?» «Очень странно. Там на орбите полсотни крейсеров конфедерации. Мышь не проскочит, а они проскакивают». Выходят из гиперпространства В верхних слоях атмосферы И атакуют Гиперприводы на мехах? С другой стороны, действительно Тот же Редсокс Откуда они там иначе взялись? И тактика совершенно дебильная Ладно, это не наша головная боль Пока мехи не объявились на Яре А объявиться придется как-то чинить Эми подавитель Угробил? Подняла бровь девушка Угробил, развел руками Гай Корабли буксировались к орбитальному дуку Давыд Маркович таки настоял на покупке такого комплекса средней паршивости. Нужно было латать Мерлин и другие элементы обороны после каждого нападения на летчиков, и наладить починку на месте было выгоднее, чем каждый раз нанимать корпорантов. Рачительный Искин довольным голосом рассказывал о содержании в астероидах необходимых металлов и прозрачно намекал на необходимость развертывания тут еще и шахтерской базы. «Денег? Где мне на все это взять, Давыд Маркович? Вот раз вы такой умный, может, скажете? И, кстати, что насчет двойной гравитации? Как справляться-то будем? У вас было столько времени. Небось, подобрали варианты?» «Молодой человек, оставьте свой скепсис. Хотите решений? Их есть у меня». «Но только потом не рыдайте и не плачьте, если ваши уши будут слушать меня невнимательно. Я бы таки посоветовал взять карандашик и записывать, потому как вдолбить себе в мозг такой объем информации — это не железячкой людей шинковать». «Ладно, ладно». Гай действительно потянулся за планшетом и открыл текстовый редактор. Пока вы занимались черти чем, черти где, я анализировал данные с кашалота. Закрыть такой гештальт это дело не одного дня. Но две недели назад я закончил с планом тамошних боссов по колонизации. Наложил на имеющиеся сведения о населенных планетах и картина маслом. В системе Цитрус нас ждет автоматический колонизатор. Его зовут Ельцин. И он таки крутится-вертится на орбите помиграната. Это третья планета от непосредственно Цитруса. Или торчит на дне местного океана. Или вообще таки разбился в дребезги. И уцелевшие дроиды уже тысячу лет пытаются соскрести его останки со скал своими металлическими лапками. Но в целом он там есть. И это таки именно то, что нам нужно. И я это знаю. И вы это знаете. «А мы-то откуда это знаем?» Удивился Гай. ой вей, если бы он закончил работу, там бы жили люди. Цитрус – недальний свет. Если бы его туда не отправляли, данных об этом не было бы в кашалоте. Это ясно как божий день. Я начинаю сомневаться в наличии в вашем черепе мозга, молодой человек». «Действительно. Но как нам перегнать целый колонизатор с Цитруса сюда? Плюс там же роботы будут. Они свою Альма-Матер небось оборонять кинутся». «Молодой человек, не делайте мне сердце, у вас же есть Эми-подавитель. «Ну, я его, как бы, это, того». «Аглик от Инги Трофен», — возыпил Давид Маркович. «С концами того или чего-то осталось?» «Осталось. Там мех рядом взорвался просто». Оправдывался парень и одновременно силился понять, какого хрена и Скин орет на него, и каким образом у него Гая Джи Кормака появился еще и хитрый, вредный и брюжащий дед. Так и если бы был жив политех на новом привозе, то я бы вас направил туда, а так вам в универсальную академию. Больше нигде за эми Подавительной возьмутся, а если и возьмутся, доведут вас до Цугундера». Эбби и Гай переглянулись. «Бывает же такое, вот только говорили про эту самую академию, а теперь придется туда еще и лететь», — Кормак почесал затылок и спросил. То есть, если у вас, Давыд Маркович, будет тот колонизатор, вы сможете устроить на Яре приемлемые условия жизни? Если начинать предметный разговор за будущее, так и да. Построим пару городов с гравикомпенсаторами или займемся модификациями вашего никчемного мешка, набитого мясом и костями, который какой-то шлемазов назвал венцом творения. Вы спрашивали, я ответил, устроиться мы тут сможем неплохо, но вам придется взять меня с собой. когда отчалите на Цитрус. Судя по кашалоту, залезть в междущие Ельцину будет не сложнее, чем прогуляться по Гопкенштрассе. Так что управляющий компьютер я беру на себя. И чтобы такие бездельники, как вы, просто не стояли в сторонке, вам придется таки заняться установкой гиперпривода. И даже не пробуйте со мной спорить. А мы не собирались, проговорил Гай, набирая что-то в текстовом редакторе. «Все вроде предельно понятно. Комплектуем команду, летим в академию, чиним эмиподавитель, возвращаемся, забираем вас, незабвенный Давид Маркович, летим на Цитрус и ищем Ельцина, который нужно привести в порядок и доставить сюда. Ничего не забыл?» «Ничего, молодой человек». «Тогда два вопроса, достопочтимый Давид Маркович. Где же все-таки взять денег и кто такой Ельцин?» С деньгами оказалось проще, чем с Ельциным, деньги нужно было только подобрать, и Скин сбросил координаты нескольких древних объектов, которые нашел в памяти Кошелота, и кое-что из них еще лежало нетронутым. На такое дельце можно было соблазнить как минимум сталкеров, так что путь явно первым делом лежал на причиндалы, но прежде чем начать свой марафон по галактике, Гай и Эбби все-таки решили спуститься на планету. Как минимум, нужно было загрузить новые криокапсулы в Сезам и наполнить трюм товарами на продажу. Как максимум, устроить выходные. Гай косился на девушку, пытаясь понять, как она собирается терпеть 2G без своего волшебного модуля. Но второй пилот была сама невозмутимость. Приземлившись у рухнувшего обелиска, Одиссей пыхнул еще раз маневровыми и замер. Открылась дверь шлюза, опустилась лестница, и парень, спустившись первым, подал подруге руку. Ибегая, сошла по лестнице как ни в чем не бывало и даже изобразила Книксон: "Это так галантно, Ваше Величество". "Ой, да брось ты! Ой, да я видела, что тебе понравилось. Ну признайся, понравилось же. Так, ты мне тут не это. Скажи лучше, как у тебя получается такая летящая походка при двух G и без модуля?". "А", сказала она. "Так я не сказала? Вот видишь?". Что он должен был видеть, Гай не понял, но на всякий случай комментировать это не стал и дождался, пока Эбби созреет. «Модуль ушел, модификации остались. На Нито работали надо мной все время службы в конфедерации. Именно поэтому там так неохотно отпускают в отставку. Так что теперь я официально модификант уровня Б5. Правда, возможности мои фиксированы, и это огорчает». «То есть до этого они были не фиксированы? Ага». вносили коллективы в работу организма под конкретную миссию. Очень удобно, между прочим. «Дела! А без модуля это как-нибудь может работать?» «Ага», снова сказала девушка. «Если у тебя есть миллион кредитов и месяцок на полежать в капсуле и доступ к технологиям конфедератов». «То есть наниты эти твои меняют организм без возни с генетикой и ДНК?» «Ага», энергично кивнула она. «Классно, правда? Потому конфедерация всех и вертит до сих пор». «Эбби, так они нам нужны в промышленных масштабах. У нас тут целая планета нуждается...» У Кормака в глазах загорелся нехороший огонек. «Чшш!» — девушка присунила палец к его губам. «Мы не будем воевать с конфедерацией, чтобы добыть наниты!» Гай сначала разозлился. «Чего это она его затыкает?» А потом посмотрел ей в глаза и понял. «Он дебил! Ну действительно, бред же! Самая мощная военная структура во вселенной! А тут он со своими идеями...» «И правда, что это я?» – почесал за лакон. «Дурацкая идея. В конце концов, Давыд Маркович же изложил план. Будем ему следовать». «Ну, слава богу. А я уже думала, мне придется прикрывать тебя с борта Одиссея, когда ты с мечом в руках линишься на абордаж Дессерета». Хихикнула Эбигайл и толкнула его бедром. «Ой, да брось ты! Ой, да я видела твое выражение лица!» Повезло ему с подругой. Вот о чем снова подумал Гай. «Мич, убери свою пушистую задницу со стекла. В конце концов, там лицо живого человека. Пусть он и не самого лучшего качества». Особенно не напрягаясь, Гай толкал гравиплатформу платформу с криокапсулами по сезаму. В капсулах лежали замороженные пираты, целый штабель. Их стоило запаковать отдельно, в какой-нибудь контейнер. И парень шарил взглядом по внутреннему пространству склада, подыскивая подходящий. Он, с сожалением вспоминал времена, когда сезам чуть ли не лопался от изобилия пиратской добычи. Нынче, откровенно говоря, тут было пустовато. Кормак планировал забрать последнюю партию слитков и загнать их в Эстенгаузу. Налеты пиратов показали уязвимость орбитальной обороны. И этот пробел требовалось восполнить в первую очередь. Даже тот шахтерский комплекс, не к ночи будет помянут, да и обогатительный завод тоже. Объемы там будут с гульки нос, но латать пробоины лучше металлом местного происхождения – это как минимум дешевле. А во вторую – команда, конечно, и самая болючая ее часть – инженеры. Все преимущества «Одиссея» основывались на том невероятном реакторе, и если не уделить этому чуду внимания, последствия могут быть самыми плачевными. «Где мне взять гребаного инженера?» – выдохнул парень. «Мич, это тоже живые люди, и качество у них явно лучше, чем у пиратов. Так что убери свою жопу оттуда, я тебе сказал!» Звереныш не унимался. Спрыгнув с платформы, он взобрался по металлической опоре на стеллажи и скакал там по рядам капсул, которые занимали чуть ли не половину всего объема склада. «Прекрати прыгать по капсулам, чудовище!» Гай нажал на кнопку, и платформа начала плавно подниматься вверх. На том уровне, где выплясывал меч, как раз было много свободного места. Последних постояльцев Гай лично перегружал сюда несколько месяцев назад. И именно там бесчинствовал шерстяной засранец. Отдельного контейнера не было. Ну да и хрен с ним, перебьются. Такие рожи с порядочными людьми сложно перепутать. Парень перетащил на стеллаж капсулы с пиратами, одну за другой, и установил их в строгом порядке. Оставалась последняя с командиром, случайных наемников. И тут Гай затылком почувствовал, что что-то происходит. «Мич!» В темноте замигали зеленые огоньки и что-то весело пиликало. «Твою мать!» Он быстро приткнул командира наемников рядом с подчиненными и рванул к источнику проблемы. Активированный криокапсуле. ухватил ушастого подмышку, парень нащупал на поясе станер. Когда человек просыпается, от него всякого можно ожидать, тем более столько пролежать. А вдруг он сбрендил. Мич шевелил ушами и делал глупый и невинный вид. И снова Гай не врубался. Этот андроид сильно тупой или сильно умный? Капсула, которую разблокировал монстрик, была родом с кашалота. В себя приходил мужчина средних лет и сурового вида, со сбитыми костяшками на кулаках, сломанным носом, упрямо выпеченной вперед челюстью и всплакочными волосами. Рабочий комбинезон в подпаленных и масляных пятнах говорил о его технической специализации, а вся его фигура в целом о большой силе и выносливости. Наконец створки раскрылись, и из-под них вырвалось облако пара. — Скоро! — раздался сиплый голос. — Ох, мать! Тело вывалилось из капсулы, грузно рухнув на пол. — Походу, я не сдох. Есть тут кто? Ох, мать! — «Э, Ага, — сказал Гай. — Если нужно в туалет, говорите сразу. Водичка попить, вот она. А зовут меня Гай, и я вроде как тут хозяин. «Адам, Адам меня зовут. Давай сюда свою водичку, мил человек. Во рту как будто кто-то насрал». Он присосался к бутылке прямо лежа на полу и пил ее долго, пока не выхлебал весь литр залпом. «Ох!» Гай протянул ему руку. Адам встал и соловел огляделся. «Это что, морг?» «Не, склад. Просто так получилось. Долго объяснять. Они все живые, если что». «Все с кашалота?» С надеждой глянул на парня Адам, а у Кормака уже стрикало в мозгу. Этому типу было явно насрать на двойную гравитацию. Или он пока не определился с самочувствием. Парень помотал головой в ответ на вопрос мужчины, и тот паник. — Но есть еще две капсулы с вашими спутниками, — попытался утешить его Гай. — Вот, взгляните. Безумная надежда загорелась в глазах этого человека, и он рванул туда, куда указывала рука парня. — Вика, Вика, о господи, о господи! Он трогал ладонями стекло и улыбался. И из глаз его текли слезы, а руки дрожали. Короче, вел себя весьма странно. «Она жива! Точно жива, так?» Адам собрался и, водя пальцем, ознакомился с показаниями приборов. Огоньки батареи горели светло-зеленым. Основные жизненные показатели были в норме. Только убедившись в этом, мужчина наконец пришел в себя и отправился смотреть на вторую капсулу. а – довольно улыбнулся он. «И это тоже! А остальные нет?» «Увы, нет». «А сколько лет прошло?» «Несколько сотен, точно». «Ска!» — выпучил глаза Адам. «Ни хрена себе! Ох, мать!»